Глава пятьдесят четвёртая Ника и Эйш уже давно перестали таиться, разговаривая в полный голос, и разбуженные ими зверюшки на соседних кроватях уже начинали недовольно фыркать. «Нужно вести себя потише», — призвал Эйшер, снова ложась на кровати, укладывая голову Ники к себе на плечо. «Когда придёт время действовать, я дам тебе сигнал», — предупредил он. «А пока ещё рано привлекать к себе ненужное внимание». хорошо как скажешь Безропотно согласилась Ника. «А ведь кроме Евы должен быть и Адам?» Вдруг осенила ее, и в душе затеплилась зыбкая надежда. «А вдруг Алекс тоже на борту?» «Нет». Тихо, но решительно пресек ее мечты Эйшер. «На этот раз нет». «Роль Адама должен был выполнить генетический материал в пробирках». «Жаль», — вздохнула девушка. расскажи мне пожалуйста о ваших инопланетных технологиях попросила она после долгой паузы. например уставился на нее эйшер ну на какое расстояние могут летать ваши корабли пользуетесь ли вы телепортацией в обычной жизни победили ли вы болезни достигли ли бессмертия есть ли на твоей планете организация подобная моему ордену которая пользуется ясносновидением чтобы предотвращать смерть других людей то есть существ, — поправилась она. «Можно ли спорить со смертью?» — задумчиво произнёс Эйшер. «Это очень сложный вопрос. Когда пробил час человека, животного или даже планеты, нельзя уйти от неизбежного. Это удел любого физического тела. Мы не в силах это исправить. Но мы — воины света, спасаем людей, вмешиваемся в их жизнь, изменяем её, возразила девушка «А ты не задумывалась над тем, что вы делаете лишь то, что должны делать? Что судьба человека может заключаться не в том, чтобы погибнуть от руки убийцы, а в том, чтобы быть спасённым вами?» «Вы же не можете помочь абсолютно всем», — резонно заметила Эйшер. «Тогда зачем наш орден нужен вообще?» — не сдавалась Ника. «Ты хочешь сказать, что мы можем перестать бороться и должны сидеть сложа лапки?» «Потому что в этой жизни и так уже всё предопределено», — с возмущением воскликнула она. «Я этого не говорил», — спокойно поправил её Эйшер. «Воины света делают то, что должны делать. Просто вы не можете поступить иначе. Вы не в силах пройти мимо человека, зная, что он попал в беду». Именно поэтому судьба выбрала для работы в Ордене именно вас. Но я считаю, что цель Ордена — не только нейтрализация маньяков, убийц и спасение людей. Главная цель — это помощь высшим силам в обращении вашей планеты к свету. Орден Света — это инструмент сил добра. «Это я знаю», — согласилась девушка. «И всё же мне хотелось бы думать, что я в силах что-либо изменить в этой жизни, причём к лучшему. что я спасаю людей и делаю это по своей воле, а не потому, что я какой-то инструмент чего-то там». «Кажется, у тебя заболела голова?» Вдруг чутко уловил ее собеседник. «Нет, не заболела. Просто пошла кругом», — уточнила девушка. «Мне еще не приходилось вести философские беседы с инопланетянином о жизни и смерти и обсуждать проблемы мироздания на борту летающей тарелки». Мягко усмехнулась она. Как-то странно всё это. Но всё равно да осталось при своём мнении. Со снисходительной улыбкой подвёл итог Кейшер. Да, лаконично подтвердила девушка, с твёрдостью посмотрев в его загадочно прищуренные фиолетовые глаза. «Кара небесная!» Так тихо, что она не расслышала, задумчиво прошептал инопланетянин. Ререшетка темницы резко ушла в сторону и ввалилась целая толпа инопланетян. Ника даже отороелала от удивления. впереди всех видимо возглавляя эту решительную команду находился ярко лягушка лягушкоподобный. Именно его она остановила при нападении на Амантис. А вот остальные семеры ей еще не встречались. при взгляде на них всем становилось ясно, что это прирожденные воины. У них были сильные мускулистые тела. Две руки и две ноги, как у человека, но четырёхпалые. Кончики пальцев плавно переходили в плоские овалы, способные удерживать предметы наподобие присоски. В данный момент в руках они крепко сжимали пятиконечное оружие, каждый конец которого был подобием секиры. Но самой выдающейся частью их тела была голова. От бесстрастных, абсолютно чёрных, продолговатых глаз веяло вселенским холодом. Рот и нос были прикрыты плоскими наростами пластинами, переходящими в длинные острые шипы по бокам. Еще более длинные и толстые шипы, напоминающие рожки, расходились в стороны от висков. Довершал этот устрашающий образ чистокол из длинных гладких рогов, начинающийся посреди лба и уходящий по позвоночнику за спину до лопаток. При этом единственным предметом их одежды являлся небольшой, на первый взгляд, металлический треугольник на месте паха. Как она могла не заметить таких колоритных существ, когда сканировала летающую тарелку? Подумав, что задаст этот вопрос Эйшеру чуть позже, девушка вскочила с кровати, готовая к сражению. Она не знала боевых навыков ее нового друга и умеет ли он драться вообще. поэтому решила, что рассчитывать в предстоящей потасовке ей нужно только на себя. И то, что она едва доходила воинам до подмышек, ее немало не смущало. Теперь этим уродам не удастся остановить ее с помощью ошейника. Сейчас она им такую великую корабельную бойню устроит.